Глава 31 Дружба со Скорпионом. Часть 6. Не обнаружив Крис в кабинете, я иду исполнять свой поцелуй на приветственный ритуал, отыскивая всех по очереди. Ожников был пойман мной на входе. Где-то здесь уже должен быть Костя. По инерции заруливаю в кабинет Аронова. Он устала с Татьяной. Опомнившись, также по инерции выхожу, даже не поздоровавшись. «Туманова, очнись, не первый раз ты делаешь так». Не то, чтобы я когда-то целовала его, придя с утра на работу. Не уверена, что он пережил бы мои ежедневные нежности, как другие. Тем более теперь. Но остальных я целую. И нам с ним всегда несколько неловко теперь в этот момент. Я бы не обламывалась целовать его. Я бы делала это с удовольствием. Но не хочу раскачивать его эмоции. Ладно, к черту самокопание. Оставим все как есть. Без приветственных поцелуев. Выходит следом за мной. Доброе утро, Женя. Лицо нечитаемо, но я улавливаю его возмущение. «Доброе утро, Олег!» Все? Mm -hmm. Хмурюсь я, истерично пытаясь отыскать, где выстрелила моя неадекватность и куда его ранила Сведя бровки домиком, сдаюсь, вопрошающе взирая на него. Не срабатывает. Шрековский код из меня на слабую троечку. «Олег, короче!» Психую я. «Сам скажи мне прямо!» «Почему ты зашла?» «Запарилась!» «Ясно!» То есть поздороваться в планах не было. Устала, закатываю глаза. Оправдываться как-то не по фэншую. Тебе неприятно зайти ко мне с утра и поздороваться? Ты обходишь всех без разбора, только я теперь прокажённый? Почему? За что? Чем я тебя обидел? Что я сделал такого, что не заслуживаю даже элементарного приветствия? Я хочу услышать. Таня выходит из кабинета и застывает, застав нас за выяснением отношений. Олег, раздражаясь, подхватывает меня за локоть и заводит в кабинет Крис. Его рука ложится на дверь, блокируя мне пути отступления. Мы сталкиваемся взглядами. И мне в грудь опять лупит удушающе болезненно. Неожиданно сильно. «Нет!» Вдруг начинаю бунтовать я. «Нет, все, не хочу! Убери руку! Я хочу выйти, Олег!» Закрыв глаза, еще секунд пять он стоит так, доведя меня практически до истерического приступа потом убирает руку и выходит. А я ошалело дышу, пытаясь понять, что это сейчас я тут вычудила. Блядь, Аронов, ну прости. Вылетаю из кабинета, иду к нему. Нет его. Разворачиваюсь вниз к фотомастерской. Сбегаю быстренько по лестнице. Я не хочу, чтобы так, я хочу. Чтобы что? Да я и сама не знаю. Но не так. Он друг, самый близкий из всех. Это должно быть как-то по-другому». Дверь фотомастерской открыта. Слышу голос Крис. Интонации раздражённые. «Хорошо. Тогда скажи, на чём твоё сердце успокоится?» «Я зависаю у входа. Сейчас зайти или попозже?», или попозже? «Не успокоится». «Олег!» «Не хочу разговаривать». «Да что с тобой происходит?» «Я задыхаюсь, Крис. Задыхаюсь и всё не могу задохнуться. Есть конец у этой агонии». И в этом столько надрыва. «Аронов!» Сдувается Крис. «Ну ты чего?» Толкнув в дверь, я захожу внутрь, подчиняясь этой невыносимой эмоции. «Олег?» Он молча взрывается и поднимает ладони, останавливая меня. И вылетает из мастерской, хлопнув дверью. «Стой! Я была не права, такого больше не будет!» Вылетаю я следом, хватая его за локоть. «Не смей так закрываться от меня!» «А то что?» Тихо рявкает он, на его губах ожесточенная улыбка. «Бросишь?» Моя рука, удерживающая его, тут же падает вдоль тела. Криз в дверях отрицательно качает мне головой, молча прося остановиться. «Уеду». Застывает. Я чувствую, что ему хочется послать меня нахер и уйти, но он не может. И его ломает, ломает, ломает. Я чувствую, как его снова ломает в хлам выворачивая все его старые и новые конструкции с мясом, по белеющим губам, вздрагивающим ноздрям и невидящему взгляду. «Ну пошли ты меня уже в любом направлении, блядь!» Закрывает глаза. «Ладно, я не могу отыскать в себе, чем еще могу помочь ему сейчас, кроме этого. Я отворачиваюсь, пытаясь уйти сама. Но теперь он перехватывает меня за локоть. «Жень, не надо!» И мое тело покрывается мурашками, как при сильной боли в животе. Хотя почему как? Осталось только порыдать сейчас в его руках. Нет уж. Руки. Тихо рявкаю на него я. И они отлетают. Сбегаю наверх. Падаю на диван Крис. Не буду я рыдать. Ни за что. Надо как-то с этим уживаться. Кто-нибудь проконсультируйте меня. Как дружить с влюбленным в тебя скорпионом и не выносить его, и не подыхать самой? Прижимаю руки к животу, ложусь на бок. Минут через десять он заходит. Спокойный, расслабленный. Словно только что у нас не произошел очередной конец света. Присаживается на корточке, заглядывает в глаза. Я вижу, что его волосы мокрые и кожа еще влажная. Веду пальцем по ледяной от холодной воды скуле. Живем дальше, подружка. Потерпишь немного. Не надо никуда уезжать. м Вечером у нас фотосет. Ты помнишь? Mm. Вот и умница. Фотосет. Да и черт с ним. Подумаешь, обнаженка.